Глава четвертая. Песни смерти. Нэл почувствовал, как им овладевает спокойствие и смерть. Его дыхание стало ровным, и он наслаждался вкусом соленого воздуха, наблюдая загружением орла в серо-глубом небе. Легкий ветерок дул с юго запада поглаживая молодую траву на склоне холма, словно миллионы пальцев расчесывали непокорные зеленые волосы. Все дышало покоем. Закрыв глаза, он тихонько напел отрывок песни. «Ми этнор мэу фэзутьерн рэм. Краш той, Фрэнс, ми виэт той дэйн». «Что это, сэр Нейл?» Он открыл глаза. К нему обращался его ровесник, рыцарь по имени Эдмон Арчарт из Греффи Сикселд. У него были живые голубые глаза, розовые щеки и белые, словно пушок семян чертополоха, волосы. На нем были простые, но добротные доспехи, и Нейл не заметил на них ни одной отметины. Естественно, его доспехи были такими же новыми. Он нашел их в своей палатке на следующее утро после побега Роберта. Подарок Элеонора Отважной, которая сняла с него мерки для одежды, как она тогда сообщила. И все же у Нейл создалось впечатление, что сэр Эдмон, как и его вооружение, ни разу не участвовал в серьезных схватках. «Это отрывок из песни, которой научил меня отец», — объяснил Нейл. «И что означают ее слова?» Нейл улыбнулся. «Здесь я и отец, и брат, и мать. Смейся, ворон, кушай всласть». «Не слишком воодушевляет заметил Эдмон. «Это песня смерти», — объяснил Нейл. «Вы думаете, что умрете?» «О, да. Я умру, это несомненно», — подтвердил Нейл. «Неясно пока только когда, где и как. Но мой пап всегда говорил, что лучше всего идти в бой, считая себя уже мертвым». «И вы на это способны?» Нейл пожал плечами. не всегда. Порой мне страшно, иногда меня охватывает ярость. Но бывает, что святые даруют мне спокойствие и смерть, и это нравится мне больше всего». Эдмон немного покраснел. «Это мое первое сражение», — признался он. «Надеюсь, что я к нему готов». «Да, вы к нему готовы», — заверил его Нейл. «Мне просто так надоело ждать». Он вздрогнул, не успев закончить фразу, когда катапульта с громким звоном выпустила пятидесятифунтовый камень. Снаряд по пологой дуге перелетел через их головы и рухнул во внешний двор Торнрета. Во все стороны полетели осколки гранита. «Ждать осталось совсем немного», — успокоил его Нейл. «Эта стена будет разрушена где-то за час. Они уже готовят конницу». «Но почему?» «Почему бы им не остаться за стенами? Зачем рисковать?» Нейл довольно долго раздумывал над ответом, чтобы не слишком напугать Эдмона. «Торнрад никому еще не удавалось взять», — наконец ответил он. «С моря это практически невозможно. Его стены слишком мощные и высоки, а корабли уязвимы для стрельбы сверху. Кроме того, со стороны моря утесы довольно круты, так что небольшое число обороняющихся способно сдержать сколь угодно большую армию, в особенности, если нападающие пытаются поднять наверх лошадей и осадные машины. А без осадных машин взять бастионы нельзя. Он показал на юг, на узкую полоску земли, отделяющую их от стены, карниз шириной в десяток королевских ярдов, обрывающийся утесами пенной бухты справа и заливом Энса слева. Он простирался на 40 королевских ярдов, а потом расширился настолько, чтобы вместить кленовидный бастион, обращенный к ним острым углом. У бастиона было три башни, и за ними скрывались ворота в основной стене, стоящей примерно на 10 ярдов. «Мы не можем просто обогнуть бастион. Они сбросят нас вниз, используя камни, кипящее масло или расплавленный свинец. Нам не удастся даже приблизиться к воротам, так что мы вынуждены пробить в нем брешь с этой стороны, причем желательно издалека». «Здесь у нас почти бесконечный запас камней, хотя под таким углом они наносят мало вреда. Большая часть наших снарядов улетает вправо». «Я все это вижу», — сказал сэр Эдмон. «Но все еще не понимаю, при здесь кавалерия. Когда стена рухнет, нам еще придется преодолеть открытое пространство и ворваться в пролом, чтобы взять замок. Одновременно в брешь смогут пройти только шесть или семь человек». а враги встретят нас с кавалерией, прежде чем мы успеем развернуться более широким строем. Между тем они придержат свои снаряды, пока мы не окажемся на нужном расстоянии, примерно в 10 шагах от прохода. И пока их всадники будут удерживать первые ряды, они начнут метать камни и все, что попадется под руку в тех из нас, кто будет взбираться следом. Если они все сделают правильно, на каждого вражеского солдата у нас будет погибать четверо или пятеро. может быть больше. Если рыцари останутся за укреплениями, польза от них будет не больше, чем от любого пехотинца, а вот атакуя нас, они нанесут серьезный ущерб. Мы оставим часть солдат у осадных машин, пока будем штурмовать брешь. Но после того, как мы окажемся внутри, подтянется наша артиллерия и начнет обстреливать ворота Торнрата. Однако прежде, чем до этого дойдет, Они могут перебить так много наших солдат, что мы начнем сомневаться, стоило ли идти на штурм. В худшем случае наши потери будут весьма значительны. Он похлопал молодого рыцаря по плечу. «И кроме того, они рыцари. Рыцари сражаются верхом. Как, по-вашему, они будут чувствовать себя на стене, швыряя в нас камни?» «Но должен быть более простой способ попасть внутрь», — сказал Эдмон. «Да, такой путь есть». — согласился Нейл. Армия, высадившаяся в Кротении, должна будет отойти на 50 лиг к северу и начать пробиваться с боями мимо морских крепостей или пересечь границу с Ханзой и проложить себе путь через новые земли, а их, как вы видели, можно в любую минуту затопить. Герцог Ортвейр утверждает, что это первый раз, когда Торнрод пришлось защищать с суши. Многие считают, что атаковать его с юга легче. «Но ваше объяснение звучит так безнадежно», — вздохнул Адмон. «С тем же успехом можно просто спрыгнуть со скалы. Получается, те, что пойдут первыми, почти наверняка погибнут». «Но только в том случае, если все пойдет так, как хотят они», — возразил Нейл, кивая в сторону укреплений. «А как еще может все пойти?» «По-нашему. Наша первая атака ударит по ним настолько сильно», что мы прорубимся через их кавалерию и прорвемся в брешь. И если они нас не удержат, то не смогут и долго обстреливать. Но для этого потребуется чудо, не так ли?» Нейл покачал головой. «Когда я впервые увидел Торнред, мне показалось, что его построили великаны или демоны. Однако это крепость, дело рук людей, таких же, как мы. Чтобы возвести ее, не потребовалось чудо. и чтобы взять, тоже не потребуется. Нужны люди. Понимаете? — Верно, сэр Нейл. Как вы ему верно все сказали?» Нейл обернулся и увидел, что возглас принадлежал сэру Феллу Хэммингтону. — Вы это слышали, парни? — продолжал тот, обращаясь к остальным. — Одна атака решает все! И глубочайшему удивлению Нейла Весь отряд подхватил его возглас. «Одна атака решает все!» Ныл говорил с Эдмоном, не понимая, что его слушают и все остальные. Но ведь он, их командир, не так ли? Ему в любом случае следовало произнести речь. Крики зазвучали еще громче, когда очередной камень, выпущенный катапультой, с грохотом обрушил часть стены. Образовалась брешь шириной в пять королевских ярдов. В тот же миг вражеская кавалерия хлынула с обеих сторон от укрепления. «Копья!» — закричал Нейл, изготавливая к бою собственное. Вдоль всего первого ряда прокатилась волна опускающихся наконечников. «Одна атака!» — выкрикнул Нейл и пришпорил своего скакуна. Он все еще сохранял прежнее спокойствие, когда его жеребец перешел на галоп А море... как и всегда, оставалось прекрасным.